Глава 1 О важности аналитики. Что такое аналитика и зачем она в играх? Слушай, а что такое по-английски «how are you»? Как поживаешь или как дела? А им чё, всем интересно, как у меня дела? Не, не интересно. А что тогда спрашивают? Просто так. Здесь вообще всё просто так, кроме денег. Из кинофильма «Брат 2». Давайте порассуждаем о том, зачем проекту нужна аналитика и как она способствует увеличению дохода. Скажем сразу, я считаю, что сама по себе аналитика, даже в тандеме с маркетингом, не вытянет совсем пропащий проект. Однако если в нем есть потенциал, то аналитика способна его раскрыть так, что проект достигнет кратного роста. Основные две функции аналитики, на мой взгляд, это находить узкие места проекта, и открывать точки его роста. Соответственно, устраняя узкие места и масштабируя точки роста, проект раскрывает свой потенциал. Давайте поговорим об этом более подробно. Итак, вы начали разработку игры. Аналитика в широком смысле слова может вступить в дело уже на этом этапе. Вы ищете точки роста будущего проекта, оцениваете разные жанры, их востребованность, Определяете целевую аудиторию. Вы выбираете рынки, на которых проект будет работать. На этом этапе полезно изучить рынок трафика, узнать, сколько стоит пользователь на той или иной платформе, в той или иной стране. Важно найти бенчмарки проекты и метрики их качества, на которые вы будете ориентироваться при разработке. Такие проекты есть почти всегда кроме случаев, когда вы создаете что-то действительно инновационное. и того аналитика на этапе разработки помогает принять решение о том, каким станет проект, как и где он будет работать, и сформировать ожидания по метрикам. Ваш проект готов к запуску и начинается самое интересное. К вам приходят живые пользователи. Помните этот волшебный момент в Sims City? когда вы отстраиваете город, и вдруг в нем начинают появляться люди, которые живут в домах и ходят по своим делам по улицам. На этом этапе в дело вновь вступает аналитика. На настоящих пользователях она становится куда интереснее. Вы уже не просто строите догадки, а изучаете поведение аудитории, и этот анализ помогает вам определить проблемные места и точки роста. Как найти узкие места в уже работающем проекте? Если вы представили воронку конверсии, вы совершенно правы. Воронка — основной и самый простой инструмент для решения этой задачи. Выберите последовательность шагов, наблюдайте, как пользователи проходят по ним и замеряйте конверсии от шага к шагу. При этом мы всегда рекомендуем тщательно анализировать именно первую сессию пользователя. Во время первого знакомства с проектом пользователь понимает, что это за сервис, зачем ему им пользоваться, сколько это может стоить. В этот момент пользователь принимает решение, продолжать ли сотрудничество с проектом. Каждый элемент меню, каждая новая форма, каждое дополнительное поле на форме регистрации – это точка принятия решения. Если вы проанализируете и оптимизируете первую сессию, то показатели удержания вырастут. Больше пользователя останется в проекте, а, соответственно, улучшится и монетизация проекта. История. Один наш клиент, мобильная игра, анализировал первую сессию пользователя. Это был 10 туториал, обучающий уровень. Эти 10 минут были разбиты на 120 шагов, что, надо сказать, очень детально. И среди них были шаги, которые пользователь не видит. Подгрузка текстур, загрузка уровней и так далее. Мы выяснили, что большинство показателей отпадают как раз на этих невидимых шагах. Игра работала под Android, а среди Android-устройств есть откровенно старые и слабые, где загрузка уровней происходила долго, либо вовсе срывалась. Команда проекта облегчила туториал, и это значительно увеличило показатели удержания. Если раньше из 100 пользователей до конца обучения доходило 55, то теперь эта цифра поднялась до 70. Соответственно, аудитория проекта в целом значительно выросла. Нахождение точек роста проекта — это вторая важнейшая функция аналитики. Примеры тут могут быть совершенно разные, от самых простых до многоуровневых и сложных. Простой вариант нахождения точек роста. Первое. Проанализировать распределение пользователей по странам и средний доход с пользователя в каждой стране. Второе. Сопоставить это с данными о цене пользователя в каждой из стран. Третье. Посчитать ROI. Если вам не эта метрика, то не переживайте. Это Return on Investment – метрика возврата инвестиций. Мы поговорим о ней позже. Для каждой страны и найти те страны, в которых возврат инвестиций в трафик максимален. Четвертое. Локализовать проект на языке найденных стран. Пятое. Сконцентрироваться на рынке именно этих стран, закупив больше пользователей. Шестое. Увеличить свой доход. Профит. Некоторые точки роста – позволяют достичь кратного роста дохода при минимуме затрат. Это так называемые экономические рычаги, когда небольшое изменение одного показателя ведет к значительному приросту другого. История. Вы покупаете пользователей по 10 рублей. Спрогнозировав lifetime value, количество денег, которое средний пользователь принесет за время пребывания в проекте, вы понимаете, что каждый пользователь приносит вам 11 рублей. Похоже, что у вас не самый маржинальный бизнес, то есть на 11 рублей дохода вы имеете лишь 1 рубль прибыли. И аналитики есть где разгуляться. Увеличить свой доход вы можете двумя путями. Оптимизировать доход с пользователя или сократить расходы на его привлечение. Предположим, вы выбрали второй вариант, проанализировали трафик, выделили наиболее неэффективные каналы, отключили их и перераспределили маркетинговый бюджет. Теперь каждый пользователь стоит вам не 10, а 9 рублей. Доход от пользователя не изменился и по-прежнему составляет 11 рублей. Выходит, что пользователь теперь приносит вам не 1 рубль, а 2 рубля прибыли. Сократив затраты на 10%, вы увеличили общую прибыль проекта на 100%, чем не точка роста. Как устроена работа аналитика? Приходи к нему лечиться, и корова, и волчица, и жучок, и червячок, и медведица. Всех излечит и исцелит добрый доктор Айболит. Корней Чуковский. Как я уже говорил и, вероятно, скажу еще не раз, у аналитика есть две главнейшие задачи. Находить узкие места проекта и точки его роста. Это звучит достаточно просто, однако на деле из этих двух формулировок проистекает очень много задач. С чего аналитик начинает свой день? Если мы говорим о так называемом продуктовом аналитике, а мы говорим именно о нем, то обычно свой день он начинает с анализа метрик вчерашнего дня. Продуктовая аналитика. Если вкратце, это аналитика конкретного продукта. Сущность продуктовой аналитики в том, чтобы изучать поведение одного и желательно только одного продукта в деталях, знать абсолютно все, что с ним происходит, понимать взаимосвязь показателей и уметь оценивать, как отразиться на продукте то или иное нововведение. Когда вы ходите к доктору? Наверное, когда у вас что-то болит. Немногие ходят для профилактики, чтобы ничего не заболело в будущем. Вы приходите, заходите в кабинет, Доктор производит с вами некоторые измерения, при том, какие именно, зависят и от вас. Например, взрослым замеряют одни показатели, детям немного другие, и от вашего состояния, и от истории прошлых посещений. Это могут быть рост и вес, температура и частота сердечных сокращений, осмотр горла или кожных покровов, что угодно. Если доктору недостаточно текущих показателей, то он направляет вас либо к другому врачу, специалисту по другим метрикам, либо на более детальное обследование, например, на анализ крови, чтобы сделать вывод по иным метрикам. Вы по просьбе доктора производите дополнительные измерения и приходите к нему вновь. Доктор принимает решение на основании значений этих метрик, назначает вам лекарства или любые другие средства как-то скорректировать ваши метрики в будущем. Вы принимаете необходимые меры и спустя некоторое время возвращаетесь к доктору на повторное исследование. И цикл начинается снова. И так много раз в течение жизни. В общем-то, ровно так же и работает аналитика. С тем лишь отличием, что аналитик – это доктор, который приходит к вам сам. Каждый день. Каждый день он будет делать анализ метрик вчерашнего дня, а по понедельникам еще и анализ метрик за прошедшую неделю а первого числа месяца — подведение итогов месяца предыдущего. И в последующих главах я как раз расскажу, как аналитик измеряет все этапы жизненного цикла пользователя. Сначала игрок приходит в игру, а спустя некоторое время превращается в огромного кита.